«Глава 17. Самаэль. От нашего Самаэля все женщины без ума, даже если они кошки. Расхохотался Михаил, глядя, как рыжая находка с аппетитом ест кусочки мяса у меня из рук. «Ну что поделать, если я такой неотразимый, и любая готова прыгнуть ко мне на ручки», — усмехнулся я. «А вот и не любая», — возразил Герман, делая глоток из своей бутылки. Есть одна особа, которая тебя на дух не переносит. «Это ты про кого?» — не понял Балаев. До него всегда доходило чуть дольше, чем до остальных. Я заметил, как напряг серуар, ведь он, как и я, уже понял, о ком пойдет речь. Лилит. Вот нельзя было не вспоминать эту ведьму хотя бы сегодня. И так в последнее время я слишком часто размышляю об этой особе. Начнем с того, что все мои планы полетели дракону под хвост, А сам я застрял в Академии до выпуска из-за ее проклятия. Можно подумать, это был ее первый поцелуй, чтобы так психовать. И ведь сама же спровоцировала меня нарушить принцип не целовать никого, кроме своей будущей пары. Мать удивилась, когда я попросил отменить бал в честь моего совершеннолетия. Я озвучила легенду, что мне понравилось в Академии и решил доучиться до диплома, а истинную буду искать позже. На следующий день. Я встретил Лилит на занятиях. Пифон к тому времени составил список всех демониц, что были на вечеринке. Тех, кому ведьма гадала, вычеркнули, сократив количество имен почти наполовину. Перед занятиями я попытался по-хорошему договориться с ведьмой, чтобы она сняла с меня проклятие. Но она только фыркнула, заявив, что не станет этого делать. И на предложение найти пары демоницам из моего списка за солидные вознаграждения... Ответила категорическим отказом. Насколько знаю, самим девушкам тоже отказала. Почти единогласно, меня выбрали старосты курса. Думаю, не стоит уточнить, чей голос был против. Как старости мне пришлось нести ответственность за полсотни демонов, и это оказалось ничуть не легче, чем если бы их было полмиллиона. Не прошло и недели, как в группе случился первый конфликт. Махалат что-то не поделила с Лилит. В результате ведьма ее прокляла. Роскошные алые волосы демоницы выпали, и Алле пришлось полгода ходить в парике, пока они не отросли. Скандал был жуткий. Настроих вызвали к ректору. Махалат требовала, чтобы Лилит немедленно числили. Ведьма молчала и даже не пыталась оправдываться. Принимать решение, наказывать Лилит или нет, ректор доверил мне, как их старости. Я понимал, что зачинщицей конфликта была Алла, а ведьма просто защищалась от ее нападок. Но тем не менее, признал бывшую любовницу пострадавшей. Лилит наказали до конца года. Ей запрещалось покидать академию в выходные дни, а также она должна была четыре дня в неделю помогать лаборантам отмывать котлы на кафедре зельеварения. При этом я мог в любой момент снять с ведьмы наказание, если бы она попросила». Выждав неделю, я подловил Лилит после очередной отработки и предложил сделку. Она снимает с меня проклятие, а взамен я отменяю ее наказание. Ведьма молча прошла мимо. Через две недели я заявился к ней на кафедру, и когда она отмывала очередной котел, повторил свое предложение. Вместо ответа ведьма окатила меня какой-то вонючей жижей. Сказала, что случайно поскользнулась и послала меня отмываться, чем я и занимался потом несколько часов подряд. Не знаю, какой пакостью она в меня плеснула, но кожа в тех местах, куда попало зелье, зудела до самого утра. На следующий день ведьма пришла в перчатках. Естественно, это противоречило уставу Академии, и я приказал их снять. Лилит наотрез отказалась. Тогда я просто сорвал их силой. Взвизгнув, девушка торопливо спрятала руки под парту, но я успел заметить следы ожогов. На кафедре зельеварения мне пояснили, что некоторые зелья бывают крайне агрессивными при попадании на кожу, а потому при чистке котлов пользуются специальными зачарованными перчатками. Но на качественные у Академии средств не хватает. Вот и закупать, что подешевле. Я узнал у декана, сколько стоят самые лучшие перчатки, и оплатил закупку, попросив проследить, чтобы ведьме обязательно их выдали. Вопреки моим ожиданиям, Лилит упрямо отработала свое наказание до конца. Я же продолжал делать все, чтобы ведьма хоть раз вышла со мной на контакт первой и захотела договориться». Запрета на использование летательных артефактов при прохождении полосы препятствий я все-таки добился. С нетерпением ожидал экзамена по физической подготовке, ведь знал, что без метлы ведьме его не сдать. Полосу препятствий проходили на время группами по пять демонов. Со мной в пятерке оказались Руар, Лилит, Михаил и Герман. На старте... Я вырвался в лидеры, играючи прошел полосу, финишировав первым, и приготовился наслаждаться тем, как упрямо ведьма завалит экзамен. Ожидал, что вторым придет Руар, но, к моему удивлению, следующими пришли Михаил и Герман. Эртруар с Лилит финишировали последними. Вместе. Герцог половину препятствий пронес девушку на руках. В бешенстве я снова потребовал обнуления результатов экзамена. Профессор мое требование не удовлетворил, заявив, что правилами не запрещено нести соперника к финишу на руках. Конечно же, я добился, чтобы и этот запрет в правила внесли, но экзамен Лилит все равно засчитали. Погрузившись в воспоминания, я не сразу услышал, что ко мне обращаются. «Кстати, Самаэль, Махал жаловалась, что ты интереса к ней больше не проявляешь, да и вообще». Что-то мы давно не слышали о твоих успехах на любовном фронте. Неужели из-за проклятия у тебя все плохо с...» Герман многозначительно пошевелил бровями. «С этим делом у меня все в порядке. Приврал я, ведь на самом деле пять лет не испытывал физического влечения ни к одной девушке. И я по-прежнему могу заполучить в свою постель любую демоницу». «Демоницу даже Херон сможет», — фыркнул Герман. «Это слишком просто и неинтересно. Другое дело завоевать ту, кто тебя на дух не переносит. Спорим, что у тебя не получится затащить в постель «Лилит».